Глава 19 Огромная по местным меркам тридцатитысячная армия с легкостью сбила заслоны, которые стояли на ее пути, и углубилась в королевство. Хотя боев как таковых не было, так что ничего она по сути не сбивала. Это я так для красного словца добавил. Противник не стал показывать чудеса героизма и посчитал, что лучше просто убраться с нашей дороги. Всего несколько раз нам попытались оказать сопротивление в замках, Правда, эта затея оказалась очень скверной для осажденных. Мы пары дней около замков не стояли, штурмовали сходу. Все это время я не показывал, сколько у нас магов. В основном действовали тем же составом, что и раньше, а имперские маги были в резерве. Затея была проста, если одержимые узнает, что у меня много магов, то сразу же соберут против нас крупные силы. А зачем мне это, если можно просто взять и разбить врага по частям? В общем, если поначалу нам пытались оказывать сопротивление, то потом оставили эту затею. Но все равно несколько одержимых в плен попалось, благодаря чему я снова начал усиливаться, что радовало. Кстати, Ехим не стал возвращаться домой, хотя я предлагал ему вернуться. Разумеется, некромант сразу же догадался о том, что теперь я могу перемещаться между мирами и не один, а сразу с несколькими попутчиками. Лара он знал, видел его не раз – Да и присутствие имперских магов не осталось для него незамеченным. Думал, что он сразу же помчится на доклад к своему королю, но ошибся. Некромант остался с нами, что радовало. Объяснил он это просто. Не хотелось ему снова под землей бездельничать. С нами гораздо веселей. Я не верил в то, что он пытается что-то разнюхать, и так знал больше, чем нужно. Поэтому уже мог вернуться обратно. Он ведь еще и выполнял приказ своего бога, а это тоже серьезный аргумент. Когда все было готово к походу, я устроил совет со своими вассалами. Требовалось срочно решить, как будем проводить военную кампанию. Ждать больше не хотелось. Нужно было как можно быстрее взять под свой контроль первое месторождение кристаллов. Главная проблема в том, что рядом с добычей имелся крупный город, примерно как моя столица. Ну и само месторождение. Если моя армия подойдет к одному из нужных мне объектов, то есть вероятность попасть под удар с тыла. Можно было разделиться, и часть армии оставить прикрывать тыл, но делать этого не хотелось. Одержимых что в городе, что на месторождении, примерно такое же количество, как и у меня сильных магов, так что они запросто могли разбить часть моей армии. С людьми у них дела обстоят хуже, но количество магов немного пугало. Они до сих пор не объединились только потому, что считают себя в полной безопасности, и их больше. Зачем к нам лезть, если можно дождаться врага под защитой крепостей? То, что город, как и месторождение, хорошо защищен, мне уже было известно. После долгого и нудного совещания, а местами даже не обошлось без ругани, мы все же решили не дробить армию, а двигаться всем вместе со скоростью обоза а не рваться вперёд». Лаар тут же отправил дальние разъезды, чтобы заранее заметить возможные появления неприятеля и подготовиться к битве. Армия все же растянулась на несколько километров, дорога тут не особо широкая. Требовался не один час, чтобы изготовиться к битве. По мере нашего приближения к месторождению Кристаллов, противник начал нервничать. Несмотря на это, выдвигаться навстречу они не стали, зато выслали патрули, усиленные магами. Причем не теми неумелыми, а опытными одержимыми, Пришлось нам выдвинуться вперед, чтобы помогать своим солдатам, среди которых уже были потери, то и дело происходили небольшие стычки. Если наши воины были опытными и умелыми, запросто уничтожали вояк противника, то с появлением сильных одержимых стало немного хуже они здорово прорядили наши отряды. Впрочем, после нескольких стычек со мной, Ильмадаром и Химом, враг предпочел убраться обратно в крепость. Семь магов на тот свет спровадили, трех пленили, но они ненадолго пережили своих товарищей. Как мы и ожидали, позади тоже объявился противник, которого выслали из города. В хвосте армии начались нападения на обозы. Пришлось отослать туда часть магов. Всё, больше мы не могли прятать имперских магов. По большому счету делать это уже было и незачем. Вот она крепость, точнее укрепление, за которыми находились месторождения кристаллов. Кто-то очень давно озаботился сохранностью добычи кристаллов. Оборонительные сооружения впечатляли. К тому же и место для обороны было очень удобным. Дело в том, что месторождения находились вблизи гор, поэтому они стали естественной преградой для того, кто захочет заполучить шахты себе, в данном случае для нас. В общем, с трех сторон, месторождение было окружено горами. Пробиться там было нереально. Оставался только штурм в лоб, при котором нужно преодолеть огромную каменную стену, сделанную на совесть. За этой стеной имелась еще одна, немного выше первой. Даже когда мы захватим первую, со второй в нас полетят стрелы и арбалетные болты. Еще тут имелись катапульты, конечно, бьют они редко, но если попадут, то мало никому не покажется. Нельзя забывать и про то, что солдат у нас хоть и больше, а вот магов меньше. Нужно еще учитывать, что на этих стенах собрались непростые и неумелые маги, хотя хватало и таких, а довольно опытные. Печалило и то, что долго тянуть с нельзя. В любой момент могут ударить в спину. Одержимые не собирались выходить из крепости и давать нам честный бой в открытом поле. «Ну что, господа?» Посмотрел я на почтенное собрание. «Что делать будем?» «Как этот орешек расколем?» Отцы-командиры все как один проявили несвойственную им скромность. Даже имперские маги помалкивали, только дружно посмотрели на виднеющуюся вдали стену. Она впечатляла. Если бы месторождение было окружено такой стеной со всех сторон, то у меня просто не хватило бы сил, чтобы взять эту твердыню в осаду, людей мало. К тому же, одержимые, как мне показалось, выгнали на стены всех, кого только можно, в том числе и рабочих, которые зарабатывали себе на хлеб, добывая кристаллы. Мне очень не хотелось разрушать это строение, мало ли что будет в будущем, а восстановить ее будет крайне сложно. Вот я и поставил задачу, чтобы придумали, как обойтись с наименьшими разрушениями. Беда еще была в том, что когда держимые поймут, что им не сдержать мои войска, то могут просто обрушить пещеры, а это будет совсем плохо. Император требует кристалла сейчас, а не когда мы разберем завалы. Не получится взять стену, не испортив. Нужно рушить. Тяжело вздохнул Лематар. Хотя, а можно попробовать пробить в стене дыру, а потом идти на штурм, но тогда... Что тогда, мне и без него было понятно. Умоются мои войска кровью, а этого не хотелось. В первом же серьезном бою могу половину своих солдат потерять, и сильные маги не помогут. Была возможность взять это строение в осаду, но и тут имелись проблемы. Несколько дней назад мне уже доложили о том, что позади крутится крупный отряд из 10 тысяч человек и около 15 магов. Скорее всего сейчас они пытаются нам просто помешать, но кто им мешает повернуть и пойти в мои владения? В графстве осталось всего несколько магов, но они вряд ли смогут победить одержимых. «Тем более, рассредоточены на трех дорогах, им останется только сбежать». «Ладно», — тяжело вздохнул я, — «если нет никаких умных мыслей, будем рушить стену». Вот тут господа маги разом загомонили, как бабки на базаре, предлагая свои решения. Нужно отметить, что предложения были весьма грамотные. Мне, как самому сильному магу огня, нужно было нанести первый удар по стенам своим самым мощным заклинанием, чтобы раскалить ее до предела. Дальше в дело вступали маги воды — Они должны были ее заморозить, но маги Земли обязаны были как следует встряхнуть это строение. Остальные должны были нас в это время прикрывать, дробить магов на части и наносить удары с разных мест, и я не собирался. На этом совет закончился. Опасаться того, что враги сделают неожиданную вылазку, не следовало. Ворота были огромными, и их быстро и незаметно не откроешь. Успеем несколько раз к битве изготовиться. «Моя личная гвардия уже верхом на конях, так что в случае чего любого пополя размажут, если одержимых в рядах противника не будет. Впрочем, сомнительно это. Эти твари свои шкуры берегут, вряд ли с крепостью показываться будут». Армия зашевелилась и двинулась к укреплениям. Мы держались впереди нее. При этом в руках воинов не было лестницы или другого штурмового оборудования, так и шли, прикрываясь щитами. Разумеется, на стенах уже засуетились защитники, забегали, готовясь отразить нападение. Едва мы пересекли какой-то рубеж, как в воздух взлетели крупные валуны, катапульты начали свою работу. Хотелось верить, что они ни в кого не попали, но, судя по крикам, это было не так. У меня появились первые ощутимые потери. Вскоре в дело вступили маги, на нас обрушились десятки заклинаний. Благо, что все противники еще не успели собраться на одном месте, и мои коллеги пока справлялись. Видимо, со стены уже успели оценить мой потенциал и магический резерв. Одержимые здорово засуетились, когда я поднял руку. Попытались развеять или отбить заклинание, но у них ничего не вышло. Дело в том, что расстояние было предельное, а удары я нанёс достаточно быстро, бил из своего артефакта. Магический удар пришелся не по верху стены, а по низу. До верха я просто не дотягивался. У подножья стены взревело пламя. Сначала был один очаг, потом второй и третий, после чего я отправил заклинание без артефакта. Жар был такой силой, что стены начали плавиться. Страшно представить, сколько там погибло людей. Наверняка температура на стене огромная. Если одержимые первое время пытались держаться, то среди обычных воинов началась паника. Они просто бросили участок стены, по крайней мере, те, кто успел это сделать. Я видел, как один идиот решил посмотреть в то место, куда ударило заклинание. Видимо, считал себя в полной безопасности на такой высоте. Этот недоумок обгорел моментально причем часть тела развеялась в прах а часть осталась на стене стена вместе удара моментально превратилась в раскаленную сковороду находиться там не было возможности все одержимые на этом участке тут же прикрылись щитами магический отстрел наших тушек прекратился что говорить про простых стрелков наверняка они уже отступают ко второму участку обороны едва заклинание выдохлось как в дело вступил Эльматар и еще два мага воды а потом уже маги земли постарались «Неплохо!» — радостно заорал Грегор. «Рушится стена! Рушится!» Да, он был прав. До полного разрушения было еще далеко, но такими темпами с поставленной задачей мы быстро справимся. Жаль, что мои коллеги относительно быстро тратили свой магический резерв. Полностью себя не истощали, мы же пока находимся на вражеской территории, поэтому какой-то запас сил требовалось оставлять. Ночью мы повторили задуманное. Смотрелось это намного красивее. Один раз произошло что-то непонятное, как будто два заклинания смешались между собой. Образовалась воронка из огня и воды. Удивительное зрелище. При этом было видно, что в этой воронке бушует пламя, и то и дело возникают снежные вихри. При этом хлопья по какой-то причине не таяли. Я подумал, что это летает пепел, но это оказалось не так. Часть снежинок даже до нас долетели. Простой снег. Хотя какой же он простой, если при такой температуре не тает? Сутки противник держал оборону. Ну как держал? Обстрелы из луков почти прекратились. Только одержимые пытались что-то изобразить. Умудрились даже ранить пару наших магов. Один раз мы подошли ближе и ударили по стене. причем все маги разом, устроив там настоящий Армагеддон. Сильно прорядили врагов. Не знаю, возможно они просто не ожидали подобного, вот и попались. Приготовились стены защищать, а тут такое. На вторую ночь солдаты со стен начали дезертировать. Спускались прямо по веревкам и сдавались на милость победителя. Даже семь простых магов было. Тоже решили, что не смогут их хозяев удержать стену. Пленных тут допрашивали, пытаясь выяснить, как там в крепости обстоят дела. Как оказалось, одержимые на самом деле даже рабочих на стену загнали, которым эта война даром не нужна. Простые труженики, которые пришли немного подзаработать, пока не началась посадка урожая. Мало того, что добыча кристаллов – крайне сложная работа, так еще и воевать заставляют. Впрочем, и без работяг хватало тех, которые хотели сдаться. Думаю, скоро одержимые сами захотят сдаться. Трое суток мы рушили стены, почти не встречая сопротивления. Ночью видели, что в укреплении врага кто-то воюет. Виднелись вспышки, и несмотря на такое расстояние доносились крики. Видно, одержимые наказывают дезертиров. На четвертый день осажденные решили пойти на переговоры. Одержимым тоже не хотелось подыхать, вот и пришли торговаться. Парламентеров было четверо, все с приличным магическим резервом. Едва они к нам подошли, Лар приказал их скрутить, только после этого позвали меня. «Это кто тут у нас?» – обрадованно воскликнул я, увидев пленных, после чего посмотрел на Лара. «Вы хоть их на ноги поставьте, чего они, как свиньи, в грязи валяются». «Я отребую к себе почтительного отношения!» Тут же заявил один из одержимых, едва ему выдернули из рта кляп. «Мы пришли договариваться!» «Ну надо же!» – удивился я. «Ты откуда таких слов понабрался?» «Даже удивительно, ты ведь даже не представляешь, сколько твоих товарищей я на тот свет отправил! А ты первый, кто вот так говорит!» «Остальные только плевались и угрожали!» «Мы пришли на переговоры!» – зло сказал одержимый. «Если ты не прикажешь своим скотам...» «А вот грубить не стоит!» – перебил я это существо. «Обращайся ко мне вежливо, потому что моё терпение не бесконечно!» Еще одно грубое слово, и ты пожалеешь, что вообще в этот мир пришел. Тебе это понятно, тварь? Так вы знаете, кто мы такие? удивился одержимый. Разумеется, хохотнул я. В своем мире мы всех вас вырезали. Вот теперь в этот пришли порядок навести. Больно много вы у людей крови попили. Ладно, ты ведь не об этом пришел поговорить. Мы можем уйти из крепости, если вы гарантируете нам полную неприкосновенность, заявил парламентер. это все? «Я был поражен в самое сердце». «Да», — кивнул мой собеседник. «Его смутила моя реакция». «Это хорошее предложение». «Да, уважаемый, сразу видно, что переговоры вы вести не умеете. Начнем с того, что мне незачем вас отпускать. Достаточно всех вас убить, и то, что вы мне сейчас так любезно предлагаете, станет моим и без вашей щедрости». «Тогда погибнут люди», — напомнил мне одержимый. «И что?» — усмехнулся я. Мои люди находятся за моей спиной, а те, которые в крепости, служат вам, так что вы за них в ответе. Тем более они стоят против меня с оружием. Если у вас все, то можете возвращаться. Еще мы оставим вам все кристаллы, которые успели добыть. Сделал новую попытку одержимый. Тот же ответ. Снова улыбнулся я. Они и без вас будут моими. «Ха, не будут. Одержимый усмехнулся. Мы завалим шахты, а кристаллы хорошо спрячем. «Вы их никогда не найдете, а откапывать будете очень долго». «Сколько вас осталось?» – уточнил я. «Что за вопрос?» – одержимый даже возмутился. «Сами же знаете, что не получите на это ответ». «Хорошо», – кивнул я. «Все добытые кристаллы, в том числе, которые сейчас при вас, вы отдаете мне. Выходите из укреплений. Мы убеждаемся в том, что вы там ничего не обрушили, после чего мы вас отпускаем». «Вы должны дать клятву перед своими богами». Но мне и не трудно. Дал я этому идиоту клятву, правда, ее никто не подтвердил. Ты на самом деле хочешь их отпустить? возмущенно спросил меня эльматар когда я пересказал всю беседу. Тут уже всем было известно о том, что это даже не люди, а вот и возмутились моим решением. Да, кивнул я. Но только в том случае, если эти ребята уйдут спокойно и не выкинут что-нибудь понимаешь меня? Если они нападут на моих людей, применив хоть немного магии, то наш договор будет автоматически расторгнут». «Понял», — обрадовался Ильматар, «да и остальные маги и бароны немного повеселели. Видно, одержимые пару часов что-то согласовывали, после чего из укреплений потянулась колонна людей. Надо же, в живых осталось около 15 тысяч человек. Я думал, что их там будет меньше. Одержимых было всего 18. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Имелись и простые маги. Правда, таких было всего шесть человек». Видно, погибали первыми. Сказывалась неопытность. Нам повезло. Одержимые держались кучно. Видимо, готовились дать бой, если что-то случится. А неприятности их уже ждали. Вражеское войско остановилось около изрядно потрепанной стены. Часть моих вояк тут же проникли в укрепление и начали там все проверять. Мы же стояли в непосредственной близости от одержимых. Мои бароны вышли вперед и в наглую начали зазывать к себе на службу, воинов и простых людей. При этом они абсолютно не стеснялись в выражениях. Оскорбления на голову одержимых сыпались одно за другим. Мол, зачем вам служить этим никчемным свиньям? Воевать они все равно не умеют, а магии из них так себе. Едва началась битва, как тут же сдались. Бесполезные, трусливые существа. Это были еще наиболее мягкие из оскорблений. Самое смешное, что часть воинов согласились присягнуть новым господам на верность и тут же отошли в сторону. Как мне казалось, остальные не последовали их примеру только потому, что до дрожжи в коленках опасались своих хозяев. Я уже начал думать, что не получится спровоцировать на агрессию одержимых, но ошибся. Барон Эвальд так разошелся, что даже не заметил, как к нему подошел один из одержимых. Я стоял неподалеку, поэтому слышал разговор от начала и до конца. «Ты почувствовал себя хозяином, человек?» – зло выдохнул маг. «Лучше заткни свою пасть, иначе умрешь. Вошел на свое место, рявкнул барон, еще и толкнул ногой мага. Прямо так, не спускаясь с лошади, пнул ногой существо, которое на протяжении десятилетий принимало людей за домашний скот, которым можно распоряжаться на свое усмотрение. Нужно ли говорить, что одержимый тут же попытался убить такого нахала, хотя совсем недавно сам ползал перед пришлыми на коленях и не смел поднять голову? Только мое магическое искусство уберегло барона от неминуемой смерти. Одержимый не успокоился, и на этот раз решил атаковать меня, а это было большой ошибкой. «Защищайте господина!» – заорал Люмотар. Это было сигналом. Мне уже ничего не угрожало, потому что у одержимого отсутствовала голова. А потом шквал заклинаний обрушился на остальных врагов. Они хоть и были готовы к подобному, но ничего толком сделать не успели. Половина была моментально перебита, а вторая изранена. Их тут же скрутили. Простые воины даже не попытались вступить в битву, так и стояли в стороне. Впрочем, ничего бы они сделать не смогли, все находились под прицелом арбалетов, обошлось без геройства. Было ли у меня сожаление, что убил одержимых и вроде как не сдержал свое слово? Нет, абсолютно не было, это не люди, да и меня за равного они не считают. сложись с ситуацией не в мою пользу, эти деятели сразу же попытались бы меня убить, не по злобе, а потому что не считают тем, с кем можно договариваться. «У нас с этими тварями война на уничтожение. Жаль, что многие люди еще не в курсе того, кому служат. Иначе все было бы гораздо проще». После быстрой расправы я подъехал к настороженно глядящим на меня воинам и добытчикам кристаллов. «Меня зовут Граф Дагмар», — начал я, обращаясь к ним. «Многие из вас уже слышали обо мне и моем графстве. Некоторые из вас наверняка считают, что нормальная жизнь — это просто сказка, но это не так». «Я на самом деле установил такие порядки на своей земле, где простые люди не умирают с голоду, а живут достойно. На моей земле закон един для всех. Для аристократов и простых людей, в том числе и для магов. Любой, кто нарушит мой закон, ответит по всей строгости. На достигнутом результате останавливаться не собираюсь. Я полностью освобожу королевство от одержимых. Этих наглых тварей, которые долгое время издевались над добрыми жителями нашего с вами королевства». «Предлагаю всем вам вступить в наши ряды». «Господин граф, но ведь в вашей армии тоже имеются маги!» – раздался выкрик в рядах людей. «Конечно, как же без них-то?» – кивнул я. «Только эти маги согласились жить по новым законам. Вступайте в мои ряды, и вместе освободим нашу землю!» «Да, будет тяжело, и многие в этой освободительной войне сложат свои головы, но будьте уверены, я не оставлю ваши семьи без своей заботы». «Мы не воины!» Тут же раздался еще один голос. «Мы просто добываем кристаллы!» «Так добывайте их и дальше!» Улыбнулся я. «Плату за ваш тяжелый труд я увеличу. С завтрашнего дня можете продолжать добычу кристаллов!» Кстати, когда мне отдали уже добытые кристаллы, их количество, мягко говоря, удивило имперских магов. Тут на самом деле с таким ценным ресурсом не было проблем. Их было неприлично много. Тот мешочек, который я показывал императору, смотрелся на фоне твоего богатства крайне жалко. Один из магов тут же потребовал разделить трофеи. Вот идиот. Такое ощущение, что кроме меня отдать императору кристалла сможет кто-то другой.